Глава 3. Беседа о небе. В таком случае, я начну с самого начала, произнесла Исиль. Знаешь ли ты, что такое небо? Полагаю, ты говоришь не о том небе, что над нашими головами. Конечно, нет. Я говорю о небе с большой буквы, просвети меня. Я уже слышал об этом концепте, но не уверен, что в полной мере понимаю его смысл. «Небо – это исток всего. Бесчисленное количество лет назад оно породило нашу вселенную и создало законы, по которым она существует. Наши предки познавали их на ощупь, выискивая путь стать сильнее, создали техники, позволяющие развивать тело и душу при помощи ци». Сначала существовали только редкие практики конденсации Ци, затем появились те, кто сумели возвести основания, создать ядро, сгустить зарождающуюся душу и в конечном итоге обрести бессмертие. Наступила золотая эра, которая закончилась, когда один из истинных бессмертных совершил новый прорыв и стал первым парагоном. Образец совершенства, перевёл я дословно, довольно нескромное название. Тому, кто находится на вершине, не к лицу излишняя скромность, согласилась женщина, первый небесный император обрел контроль над небом и изменил его законы. В выгодную для себя сторону, подозреваю. С тех пор каждый духовный практик, переходящий на новый этап развития, должен был пройти небесные испытания. И только выдержав его, мог достигнуть следующей ступени. В противном случае он или умирал, или получал серьезные травмы. Судя по всему, Пурагон не хотел конкурентов. Такова одна из версий. Пожалуй, она плечами. Вторая версия заключается в том, что испытание отсеивало недостойных. Большинство практиков не обладали талантом и упорством, чтобы достигнуть бессмертия, и тем самым впустую тратили бесчисленное количество небесных трав, духовных камней, ядер и энергии. Так не лучше ли, если они умрут как можно раньше, оставив ресурсы для достойных? Возможно, его решение в десятки раз уменьшило количество старших практиков, но зато тех, кто достигал бессмертия, напротив, стало больше, и теперь они были сильнее. И к какой версии придерживаешься ты? Желание ограничить конкурентов было причиной, а рост их сил следствием. В итоге небесный император своими руками создал новых парагонов, которые восстали против него, и в результате их битвы само небо оказалось расколото. Звучит не очень хорошо. Небо пало, на перед этим великое бедствие уничтожило 9 из 10 живших тогда духовных практиков, в первую очередь сильнейших. Испытания прекратились, но законы вселенной тоже изменились. Наступили тёмные времена. Мы утратили большую часть способностей, старые пути перестали существовать, а новые нужно было ещё найти. Спустя бесчисленные годы вновь появились истинные бессмертные И на этот раз они нашли способ помочь тем, кто не может достичь этого уровня самостоятельно, научились создавать ложных бессмертных, передавая им крохотную частичку своей силы. Значит, давая частичку, они сами становятся слабее? Нет, возможно, не знаю. Принять её может любой? Не совсем. Слабый не сможет пройти через трансформации. Даже самая ничтожная частичка скорее убьёт, чем возвысит. Нужно достичь стадии ядра, а лучше зарождающейся души. В теории некоторые практики основания тоже могут выжить, но это редкость. Получаются ложные бессмертные, изначально различаются по силе. Верно, и у них очень мало шансов стать сильнее, перейдя на следующую стадию. Истинные бессмертные способны отнять подаренную частичку силы. Ты умеешь задавать неудобные вопросы, покачала Исиль головой. Подобное происходит крайне редко, если ложный бессмертный совершил предательство или не оправдал возложенное доверие. В этом случае они откатываются даже ниже, чем были изначально, и чаще всего вскоре умирают. Звучало не очень весело. По сути, истинные бессмертные получали рабов, само существование которых зависит от их благосклонности. Расскажешь, как это происходит? Нет, данный процесс является тайной. Спроси о чём-нибудь другом. Как скажешь? кивнул я. Если небо уничтожено, то почему вы ему поклоняетесь? Не поклоняемся, а стремимся достичь того, что оно символизирует вершины могущества. С тех пор, как оно пало, никто так и не сумел достичь стадии парагона. А что со старыми? уточнил я. Те, мик кто поверх небесного императора исчезли. Пожало она плечами. Возможно, погибли во время бедствия, возможно, утратили свои силы или прячутся, надеясь вернуть былое могущество. В любом случае, всё это лишь легенды, которые у нас рассказывают детям. Неужели это действительно то, что ты хотел бы узнать на пороге смерти? Думаю, ты уже догадалась, что у меня нет намерения умирать. Тебе не сбежать. Не вижу смысла спорить. К слову, тебе не кажется, что ваше небо во многом похоже на систему? Ну или тьму, как вы её называете. Поверить в подобное было сложно, многие детали различались, однако не так давно система посылала на меня небесное испытание совпадение «Святотатство!» – возмутилась она. «Небо существовало с начала времен, а тьма, в лучшем случае, жалкая подделка. Не говори подобных вещей, если не хочешь, чтобы наш разговор закончился. И, кстати, если ты спросишь о чем-то подобном Кагана, то тебя точно сожгут». Если они не одно и то же, то можно предположить, что небо также являлось своего рода системой, конкурирующей. Либо более древний, некогда достигший конца времен, пересоздавший мир – А затем рухнувший под собственной тяжестью забавная теория, озвучивать её я, пожалуй, не стану. На костре выдержать пламя костра может любой, в ком течёт хоть немного священной крови. Нет, обычно казни проводят старейшины или, если это невозможно, малый круг практиков. Ладно, давай вернёмся к легендам, поморщился я. Полагаю, мы приближались к войне с системой? Верно, кивнула Исиль. Спустя годы мы встретились с новой угрозой. Поначалу тьма просто приходила в наши миры, поглощая их один за другим. Те, кто не успел сбежать, становились её слугами. Истинные бессмертные взрывали звёзды, очищая поражённые миры, перемещали планеты ещё не затронунты искверной, но подобным образом нельзя одержать победу. Нам нужно было найти и ударить в самый центр тьмы. И как я могу судить, вы его нашли. Один из ваших богов сам пришёл к нам и заключил сделку. Мне неизвестно имя благодетеля, однако он указал путь к башне, позволив истинным бессмертным войти сюда и одержав победу над хранителями, открыть врата для подвластных народов. Интересно, не мог ли этим предателям быть многоликий? Впрочем, это уже параное. С тем же успехом это мог оказаться и один из богов гоблинов, или кто угодно ещё, позарившийся на ключевой системный объект. Ты сказала, что они открыли путь для последователей. Не проще было просто уничтожить башню? Разве ты не заметил, спросила девушка. Я не была во внешнем мире, но говорят, духовная энергия здесь гораздо более плотная, и чем ближе ты к вершине, тем более насыщенной она становится. Было бы глупо оставлять подобное место. Иначе, говоря, они стремились не столько разрушить новое небо, сколько взять его под контроль и использовать к своей выгоде. не служить дракону, а повергнуть и занять освободившееся место на горе Сокровищ. И что случилось дальше? Истинные бессмертные поднялись на вершину и исчезли. И с тех пор все, кто поднимался туда, больше не возвращались. Оставшиеся ложные бессмертные разделили башню, однако вскоре начали терять силы. Постепенно один за другим в течение тысяч лет К счастью, за последние 300 лет прервалась связь лишь с одним истинным бессмертным. С тех пор осталось пятеро последователей, которых и называют династиями. Можешь их перечислить? Самая сильная из них Дева Огня Саен, которой подчиняется наша династия. Говорят, в ней так много священной крови, что она является больше фениксом, чем человеком. Полагаю, любая другая династия заявила бы, что сильнейший из бессмертных – тот, кто покровительствует непосредственно им, но вступать в теологический диспут на тему, кто сильнее, спайдермен или бэтмен, было бы опрометчиво. Продолжай. Небесное море служит деве дождя Юнь, в жилах которой течет кровь водных драконов. Династия в юге – деве льда Гёрд, матери инеистых великанов. Серебряное древо следует за Эгиром изначальным корнем. Не знаю, можно ли то, что течёт в их жилах, вообще назвать кровью, но дриады отлично горят. Ну а пятый? Кровавый дьявол Аманд, покровитель династии крови и вообще всех демонических фракций. Мерзкие твари, негнушающиеся самых отвратительных поступков, способны поглощать чужую силу и родословную. Ты можешь узнать их по наличию рогов на голове. Ещё вопросы? Как называлась шестая династия? Не помню, соврала Исиль, в таких случаях положено говорить, что династии всегда было пять. Понимаю, кивнул я, к слову, а на каком уровне ты сама? Заметил? Пусть мне нет еще и ста лет, но я уже достигла ранней стадии золотого ядра. Насколько понимаю, это практически полный аналог особенности Д-ранга. Исходя из сказанного, ее резерв составляет примерно две-две с половиной тысячи единиц ЦИ. Минимум впечатляет. Не будет ли оскорблением, если я уточню, насколько близок юбилей? Мне 67, с гордостью призналась девушка. Но не вздумай называть меня младшей сестрой. Со стороны слугить мы это будет неуместно. Кхм. И сколько, по-твоему, лет мне самому? Выглядишь довольно молодо, но о возрасте говорит сила, а не внешность. Ты достаточно хорош, чтобы тебе можно было дать и 1000 лет, но нет. Скорее предположу, что ты необычайно талантлив в путях тьмы. В этом случае тебе должно быть 100-200 лет. Верно? С одной стороны, занижая мой возраст и сил, делала комплимент таланту, а с другой провоцировала, косвенно называя юнцом. Чёрт, я действительно в свои 25 выгляжу на все 100. причём лет, а не процентов. Будем считать, что ты практически угадала. Практически, прищурилась она. Теперь я почти уверена, что тебе не меньше трёх сотен. Но даже если так, не жди, что я буду называть тебя старшим. Для подобной почтительности в любом случае уже познавато. Младшая, парировал я. К слову, если духовная энергия здесь настолько хороша, то почему за всё это время у вас не появилось нового истинного бессмертного? с чего ты взял, что они не появлялись?» «Просто предположил». «Ты прав, не появлялись», хмыкнула она. «Но думаешь, это так просто? Требуются тысячи лет, чтобы достигнуть столь высокой ступени, а тьма охотится на тех, кто может достичь бессмертия. Тем не менее, существует немалое количество практиков трансформации души, способных шагнуть дальше. Так что рано или поздно истинный бессмертный появится». И та династия, у которой он появится раньше, подчинит всех остальных или уничтожит. Династии заключили договор, который не позволит этого случиться, а если успеха достигнет представитель какой-нибудь иной фракции, маловероятно. Только наши кандидаты могут тренироваться на десяти верхних этажах, где цина наиболее плотное. Ну а всё же Скорее всего, ему придётся выбрать одну из династий. Уверена, ему дадут всё, что он пожелает, а если он окажется слишком самонадеян, то, пожалуй, дальше в этот вопрос я углубляться не стану. Как скажешь, пожал я плечами, тогда спрошу о чём-нибудь другом. Не в курсе, сколько вообще этажей в Вавилонской башне? Ты не знаешь даже этого? Удивилась Исиль. 2450 49 подвальных этажей, 800 нижних, 800 средних и столько же верхних, плюс вершина, и каждый этаж отдельный мир? Верно? Правда, чем выше этаж, тем он меньше, но даже самые верхние достаточно велики, чтобы сравниться с иной планетой. Ты ведь знаешь, что такое планета? Да, знаю. А правда, что они не плоские, а похожи на яйцо? Ну, только если это очень круглое яйцо. И сразу говорю, вверх ногами там никто не ходит. За кого ты меня принимаешь? Я в курсе, что такое гравитация? Извини, извини. Почти две с половиной тысячи миров. Звучит внушительно, но в галактике 200-400 миллиардов звезд, не говоря уже о вращающихся вокруг планетах. Конечно, большинство планет безжизненные куски камня, но даже если отбросить их, количество этажей уже не выглядит таким уж огромным. К слову, если присмотреться, названные числа завязаны на цифру 7. 49 это 7 в квадрате. Ну а если возвести в четвёртую степень, то получится 2401. Сложим эти числа и получим 2450. Не знаю, с чем это связано, но семёрка фигурирует уже не в первый раз, и наиболее ярким примером будет не численность земных богов, а количество системных сумок, которые необходимо собрать для их перехода на следующий ранг. Ты не упомянула внешние площадки, возобновил я разговор. Мне казалось, их гораздо больше. «Их нельзя считать этажами», – покачала головой девушка. «Изначально их было что-то около 17 тысяч, но многие были уничтожены во время битвы за башню. С некоторыми нет связи, но несколько сотен мы контролируем. 17 тысяч? Если следовать семеричной логике, то их должно быть 16 807. Больше, чем этажей, но если они служили некими вратами в башню, то это вполне логично». Как логично и то, что их не стали сразу зачищать, оставив на потом. Ну и следующий, немаловажный для меня вопрос. Значит, у вас есть возможность покинуть башню? Конечно. Иногда тех, кого по той или иной причине нельзя казнить, приговаривают к изгнанию. Ну а вернуться никогда не слышала о подобном, ответила девушка. Извне в башню попадаете только вы, слугить мы. Говорят, для этого вам приходится умереть окончательной смертью. Верно, кивнул я. Тема притягивает души прославленных героев, давая нам шанс сразиться в последний раз. Так что в определённом смысле это загробный мир. Но ну а что происходит с вашими душами после смерти? Попадают в жёлтую реку, и когда их память очищается, проходят перерождение. Правда, некоторые утверждают, что после того, как небо пало, река иссохла, и теперь нас ждёт окончательная гибель. Впрочем, даже это лучше, чем быть пожранными тьмой. Жёлтая река напоминает предание одного из народов моего мира. Такова истина. Возможно, некогда в твоём мире осел кто-то из духовных практиков. Он богат на духовную энергию, не особенно. Тогда не знаю. Пожалуй, она плечами. Вариантов слишком много. Вскоре мы достигнем нашего лагеря, и полагаю, будет справедливо, если ты тоже ответишь на мои вопросы и, например, немного расскажешь мне о внешнем мире. Спрашивай. Правда ли, что вы, слуги тьмы, едите людей, в плане становитесь сильнее, отнимая чужие жизни, и к тому же эти убийства доставляют вам удовольствие?